Ответ на будущие сплетни. «Москва меня обступает себя До шепота голос понижен. Скажите, правда ли, что вы для себя авто купили в Париже? Товарищ, смотрите, чтоб не было бед, чтоб пресса на вас не нацикала. Купили бы дрожки, велосипед».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 а не духи и не галстук, 1928 год.